Глава 14. Любовь, комсомол и весна. Любовь, комсомол и весна. Не стал я заводить разговоры с матерью этим вечером. Решил, что информация должна сначала улечься. А на следующий день ко мне сам подошел комсомольский лидер Ишаченков, Игорь который. «Ты там спрашивал про киноклуб?» — сказал он мне, зачем-то крутя в руках скальпель, оплетенный синей изолентой. «Было дело», — признался я. «Так я почти что решил этот вопрос. Райком поддержал нашу инициативу и выделяет помещение в своем здании». «Здорово», — уныло отвечал я. «Жаль только, что эта идея приказала долго жить. Про Мишку Шифмана слышал?» «Да, что-то слышал». Появились на его лице первые проблески въезда в суть проблемы. «То есть я, получается, впустую все эти переговоры проводил?» «Стой, стой!» Поймал я некую ускользающую мысль. Все остается в силе только с одним маленьким уточнением. Меняем в названии слово кино на компьютерный. Продолжай. Игорек уселся на соседний стул и приготовился слушать. Ты скальпель-то убери, зачем-то произнес я. Он мешает свободному течению моих мыслей. Игорек сунул скальпель в карман, а я продолжил. Все просто как батон за 13 копеек. Доводим до кондиции нашей персоналки стыкуем их с телевизорами, лучше маленькие брать, типа электроника или шилялис. Я с твоей помощью заканчиваю отладку игрушек. На этом, собственно, все. Деньги из желающих поиграть берем, по тому же тарифу, как обсуждали, по рублю за час». «Подожди», — поморщился он. «Для начала расскажи поподробнее про эти игрушки. Я о них только вскользь слышал до этого». «Не вопрос». Я открыл нижний ящик своего стола, достал стопку листов с моими каракулями и разложил их перед ним. «Это Тетрис, это братья Марио, а тут Диггер и бюрократ». «Поясни», — потребовал он. Я вздохнул и кратенько пересказал концепцию всех игрушек. В ответ получил следующее. «А почему они Марио? И почему братья?» «А хрена узнает!» — не стал я раскрывать свои источники информации. «От балды так назвал». На двоих, их, чтобы развивать в игроках навыки коллективной работы. Надо поменять название. Хоть на братьев знаменских, что ли? А что-то уже работающие есть, — продолжил допрос Ишаченков. «Тетрис» я черне накидал в кодах 74. 4 могу показать. Мы синхронно встали и спустились в первую экранку. Я поставил в дисковод белый диск с пометкой «Система», раскрутил его и запустил исполняемый файл «Тетр.Эксе». Стрелочки эти кирпичики сдвигаются соответственно, влево и вправо. Пробел — быстрое опускание. Альт — поворот влево, Ctrl поворот вправо. Садись, попробуешь. Игорь упираться не стал. Уселся перед монитором и в следующие 15 минут достаточно ловко управлял падающими кирпичами. «Надо еще ускорение сделать», — выдал он деловую мысль. «Чтобы после пары минут успешной игры кирпичи быстрее валились, и при набирании определенных круглых сумм Какое-то поздравление вываливалось. «Сделаю», — пообещал я. «А так-то здорово. Захватывает. Слушай, эту игрушку надо в райкоме показать». «Извини, но СМ-ку туда тащить — это как-то...» «Да и первый отдел не даст согласия». «Тогда я сюда притащу пару начальников. Только подготовиться надо к их приходу. Сам, наверное, знаешь как. А остальные игры в каком состоянии?» Еще бюрократ почти готов», — ответил я одновременно запустив на исполнение бюр.ком. Ишаченков и здесь попрыгал по исчезающим поплавкам, после чего заметил, что Тетрису оно уступает, конечно, но в принципе тоже пойдет. «Операционка для нашей персоналки тоже почти готова», добавил он в конце нашего разговора. «Только железку же надо готовую. Как там у Шурика с ней?» «Заканчивает», — лапидарно ответил я, и мы разошлись в разные стороны. Я еще попытал Шуру насчет аппаратной части, на что он коротко сказал мне, чтобы не совался куда не надо и не мешал работать серьезным людям. Я и отвалил в сторону. В секретный отдел мне сегодня не надо было идти. График там составляли через день, так что уселся снова за свой стол и начал инвентаризировать содержимое ящиков, что мне тут от предшественника досталось. Но долго мне этим заниматься не удалось, потому что подвалила Ниночка и уселась на край стола. «Привет, Камак!» — так начала она свое общение. «Здорово, коль не шутишь», — отвечал я ей. «А коли шучу, тогда все равно привет». «У меня к тебе предложение есть», — продолжила она. «Рационализаторское?» — вспомнил я служебный роман. «В некотором смысле. У меня отчим в командировку сегодня уезжает. На неделю. Переезжай на это время ко мне, а?» «Ну надо ж», — подумал я. «Если заменить весну на осень, то все сегодня идет по сценарию песни Пахмутовой и Добронравова. «Любовь, комсомол и весна», — исполнял ее, кажется, Иосиф Давыдович Кабзун, или Лев Валерьянович Лещенко, или оба по очереди. «Ой, какое полезное и своевременное предложение», — ответил я. «Не вижу ни одной причины, чтобы его не внедрить в жизнь. Только вот что». «Что?» — переспросила она. «У меня некоторые проблемы с мамой». «Сегодня мне надо бы их решить, а завтра, надеюсь, проблем не останется». «Что-то серьезное?» — озаботилась Нина. «Надеюсь, что не очень». «Я чем-то могу помочь?» «Это вряд ли», — вздохнул я. «Но ситуация под контролем. Будем надеяться на лучшее». А вечером у меня состоялся окончательный и решительный разговор с Викой, где я обрубил все канаты и поднял все якоря. «Это все из-за нее?» — посмотрела Вика на меня злыми глазами. Из-за той колхозной тощей блондиночки. Как ее Оля, что ли?» «А вот не угадала», — ответил я. «У Оли сейчас медовый месяц с нашим начальником происходит, так что я в их треугольник никак не вписываюсь». «Тогда почему?» — приготовилась она заплакать и даже достала носовой платочек. «Долго рассказывать», — сказал я. «Мы с тобой сейчас как два корабля в тумане. Встретились случайно, погудели и разошлись в разные стороны. Извини меня, если сможешь». Заплакать она так и не решилась, а просто ушла решительным шагом куда-то вдаль по улице Луначарского, по направлению к психушке. А я облегченно вздохнул и подумал, что маршрут до дома мне хорошо бы поменять, дабы не сталкиваться ежедневно нос к носу с бывшей девушкой. А дома у меня случился такой разговор с мамой. «Как там в школе?» — так начал я беседу. «Как твои лоботрясы?» «Как обычно», — вздохнула она. «Лоботрясы лудерничают, а начальство требует поднимать успеваемость». «А физрук чего?» — продолжил я тему. «Не подходит и не разговаривает уже неделю», — даже с некоторой обидой заметила она. «А у тебя как там в институте?» «Все более-менее в норме», — ответил я и перешел к главному. «Слушай, я тут пообщался с Лебедевым таким». «Который врач из сороковой больницы?» — уточнила она. «Да, именно». «И как же ты на него вышел, позволь поинтересоваться?» «Одна птичка взяла и начерикала его телефон». Ушел я от ответа. «Так вот, про Лебедева. Точнее, про твои дела». «Ну давай, договаривай», — подбодрила она меня. «Раз уж начал». «Понимаешь, в чем дело?» Я встал и поставил чайник на плиту, а потом уж продолжил. «В твоем конкретном случае ни радио, ни химия, терапия не дадут результат. Нет показаний для них». «А для чего есть показания?» с растерянной улыбкой, отвечала она. «Только для хирургии. Лебедев ставит примерно 80% на то, что после операции все войдет в норму. Я снял закипевший чайник и налил нам по чашке грузинского чая и достал из шкафчика блюдца с баранками». «А 20% все же против?» спросила практически сквозь слезы мама. «Блин, две женских истерики за день — это многовато», — подумал я. 80 против 20 — это очень хорошие шансы. Букмекеры, когда ставят такие коэффициенты, практически всегда уверены в однозначном исходе поединка. Вот когда 55 против 45, там вилами по воде писано. «Откуда у тебя такие сведения про букмекеров?» Нашла, за что зацепиться она. «Книжки иногда разные читаю», — отговорился я. «Ну так чего? Надо решать вопрос». «Если я соглашусь, то когда это будет?» «Я в черне договорился на завтра после обеда». Начал я расставлять точки и запятые. «С утра можешь уладить все дела в своей 169-й школе, а к трем часам подходи к приемному покою. Там тебе все расскажут и проводят». «Я боюсь, сынок», — честно призналась она. «Эх», — выложил я последний козырь. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать, как говорят бывалые граждане». «А что еще говорят твои граждане?» «Хм» задумался я и вытащил из памяти подходящие слова «И еще есть такое мнение что если живы будем то не помнем однозначно что то мне подсказывает что ты еще немало лет проживешь и внук в что успеешь а что там у тебя с внуками вдруг озаботилась она жениться никак собрался в ближайшей перспективе пока что вряд ли быстро ответил я но теоретически рассуждая почему бы и нет а что за подруга на которой ты жениться собираешься Новая тема, похоже, перебила в ее мозгу все остальное. Работаем вместе, сообщил я. Зовут Ниной, но это пока все не точно. Все, что женить бы касается, там многое еще поменяться может. Ладно, вздохнула мама, возвращаясь к нашим баранам. Согласна я на операцию. Когда говоришь, туда подходить надо? А я еще этим же вечером сделал пару звонков. Теперь уже с домашнего телефона. Нужда в шифровании отпала. Товарищ Лебедев сообщил, что в половине четвертого мою маму встретил в приемном покое и проводят куда надо, а сама операция будет назначена на ближайшие два дня. Надо будет отблагодарить его, подумал я, набирая следующий номер. «Привет, Аскольд», — сказал я в трубку. «Тут вот какое дело. А, мерси, кстати, за вчерашнее предупреждение, все прошло гладко». «Приходил кто?» — спросил он. — Ага, целых два товарища, сам понимаешь, откуда, — сообщил я. Но не успели они ничего зацепить, потому что я раньше этим делом занялся. — Ну и отлично, — продолжил он. — А Мишку, если тебе интересно, закрыли в нашем СИЗО на месяц пока. Ну, там за него серьезные дяди вписываются, как я слышал краем уха, так что посадить-то его вряд ли посадят, но биографию попортят. — Так чего ты там насчет дела. — А, дело, — сориентировался я. Киноклуб у нас накрылся медным тазом, поэтому есть мнение переключиться немного в бок, в сторону компьютеров. Слышал, слышал, что вы там что-то такое вояете, откликнулся Аскольд. Мысль здравая, а от меня-то тебе, чего теперь надо? Комсомольский райком нам какое-то помещение выделяет под этот клуб. Но чтобы его раскрутить, так сказать, и чтобы клуб не закрыли тоже, как откроют, потребуются определенные усилия в самых разных направлениях. «Хочу попросить тебя о помощи». «25% от прибыли», — мигом выкатил свои условия Аскольд.